«Ефросинья, да просни же ты, наконец!» Я силой трясла ее за плечо. Ноль внимания. «А? Что? Где я?» «Вот этого еще мне не хватало. Впервые встречаю человека, который так сильно пьянеет от одного глотка. Ты! А ну-ка, живо встала и двигаем отсюда. На улице все спокойно. Разбойнички наши спят. Самое время делать ноги. Зачем их делать?» «У меня свои. Или ик уже нету». Она посмотрела на свои ноги бессмысленным взглядом, потом еще раз икнув, засмеялась, поднимая то одну, то другую вверх. «Вот они, смотри, на месте. Ик мои, собственные. Твои, твои. Вот теперь давай этими собственными двигай на воздух. Черт, жаль, тут нет душа, я бы тебе устроила мокрую». Наверное, слово «душ» на нее произвело впечатление, так как, хоть и пошатываясь, но она все-таки встала на ноги, посмотрела на мирно спящую Машу, потом на меня, затем снова на нее и тихо произнесла. «Мне нельзя так больше пить, уже в глазах двоится. Хи-хи-хи». «Что за чушь? Может, еще и меня не узнаешь?» «Почему же, Ик, узнаю, ты, ты колдунья, которая может превратить меня в танк или бронеспортер?» — Бронетранспортер. Тьфу ты, черт. Вот привязалась. Сказала же, ничего этого я делать не умею. Ты бы еще ведьмой меня назвала. — Ведьма? Ты? Да не ори, твоим голосом и пьяного поднять можно. А нам нужно тихо и без неприятности удалиться. — Значит, и превращать не будешь? Голос прозвучал как-то разочарованно. — Вот если не спустишься, то превращу в... в не знаю во что но у меня извращенная фантазия так и знай фросив в знак согласия кивнула головой от чего чуть не упала тут только мне в голову пришла мысль а как же она будет спускаться с дерева в таком состоянии